Глава семьдесят третья «Скажи мне, да!» Прогорклый воздух вонял серый. Ржа на стенах напоминала кровавые пятна. Проход становился все уже, а решетчатый потолок ниже. Желтоватый свет вероломно мигал, периодически оставляя Риту в кромешной тьме. «Что это, черт побери, за место такое? Может, какой-то заброшенный переход близ защитной гаммы сети?» Если так, то дело плохо. Радиация вещь коварная. Её не увидишь и не унюхаешь, так и помереть недолго. Если Паша оперативно не вмешается. Хорошо, что Павлеченко всегда имеет при себе Uber Antidote. Плохо, что совершенно непонятно, как теперь выбраться на верхний уровень, чтобы этот антидот вколоть. Коридор казался бесконечным, бесконечным, жутким и пустым. Не наблюдалось здесь ни дверей, ни переборок, ни вентиляционных отдушин. Ничего. Рита медленно двигалась вперёд, ощущая, как с каждым шагом тает присутствие духа. Зачем она ушла от лифта? Надо было смиренно сидеть и ждать, пока Павел найдёт способ с ней связаться. А не вот это вот всё. Мне всегда нравилось в тебе это качество. Белькова ахнула и остановилась. Развернулась Вскинула парализатор, но... Тёмный коридор был пуст, как и минуту назад. «Что, чёрт возьми, происходит?» Маргарита вжалась в стену, сглотнула. «Тебе страшно, но ты продолжаешь идти вперёд!» Голос Ливандовского звучал со всех сторон. Сверху, снизу, из мрачных глубин перехода и даже со стороны лифта, от которого Белькова отошла на добрую сотню метров. «Ты всегда умела держать эмоции на коротком поводке». и причинять их разом. Поэтому мы тебя выбрали. Рита закрутила головой. Где он, чёрт его дери? И что он такое? Не трудись. Шеф ответил на незаданный вопрос так легко, будто прочёл её мысли. Хотя почему будто? Не пытайся меня увидеть. Твоё зрение слишком примитивно. Не пытайся меня осмыслить. подобным не существует вне человеческого понимания. Чего тебе нужно? крикнула Рита, и голос предательски дрогнул. А что нужно тебе? Чего ты хочешь? О чём мечтаешь? отозвался профессор. Хочешь, покажу. И коридор вдруг кончился. Вместо него перед Ритой распростёрся огромный ярко освещённый зал, полный людей. Многих Белькова угадала. Она знала их заочно, по статьям, и монографиям, но ну, никогда не видела вживую. Вон блестит лысиной выдающийся немецкий астрофизик Генрих фон Хоф, а рядом усаживается в кресло модный шарма, индианка, доказавшая теорему Лакасса. Ей улыбаясь, протягивает руку Михаил Анатольевич Белов, чьи труды о квантовых эффектах на горизонте событий не читал толком и ленивый. И все вокруг математики, физики, химики, биологи, генетики, учёные с большой буквы вдруг замолкают и устремляют взгляды на сцену. За кафедру выходит глава Всемирной ассоциации учёных Ксандра Ксинаксис. Миниатюрная хрупкая гречанка, посвятившая жизнь изучению вирусов. По правую руку становится её заместитель и будущий преемник, скандально известный палеонтолог Ларс Йохансен. Он подверг критике некоторые аксиомы антропогенеза, что вызвало настоящую бурю в научном сообществе. Аудитория разразилась приветственными аплодисментами. Александра улыбнулась и кивнула. "Уважаемые коллеги", сказала она, и мощный микрофон усилил голос стократно. "Сегодня мы собрались, чтобы поздравить с получением Нобелевской премии доктора физико-математических наук, профессора, заслуженного профессора Советского Союза" «Главу научной станции «Юниверсум» Маргариту Павловну Беликову! Ура!» Зал снова взорвался овациями, а Рита обмерла. Она разглядела на сцене себя. Статную, сдержанную, облаченную в строгий светло-серый костюм и яркую алую блузу, с собранными в низкий пучок волосами и массивными очками в роговой оправе на носу. Двойник начал речь, но слов Маргарита не разобрала. В ушах зашумело, а голова пошла кругом. Беликова зажмурилась, чтобы прогнать на вождение, но ничего не вышло. «Не сопротивляйся!» Вкратчивый голос обволакивал. «Насладись моментом. Смотри, каких высот способна достичь дождь доярки и шофера. Разве не к этому ты стремилась всю жизнь? Только представь, ты станешь кумиром для целого поколения, примером для подражания». Гремя мы похи. В висках заломило так сильно, что Рита выронила парализатор и схватилась за голову. С губ сорвался тихий стон, а на пол упали красные капли. Кровь пошла носом. Я дам тебе всё это, и не только это. Ты начнёшь видеть чужие мысли, мечты и страхи, и научишься управлять ими. Ты получишь знания, недоступные другим. Я притёш силу. «О которой даже не могла мечтать!» Маргарита заскулила от боли и опустилась на корточки. «Ну же, не мучайся!» Голос шефа лился сладко, как патока. «Впусти меня! Впусти меня, Вита! Мы станем единым целым!» «Почему я?» — всхлипнула Беликова. Перед глазами все плыло и двоилось, реальность плавилась. Коррозия расползалась по стенам и жрала металл. Запах серы усилился. Решетка над головой раскалилась точно гигантский гриль-мангал. «Потому что принять и удержать меня в себе способен лишь тот, чья воля крепка, как сталь», — последовал ответ. «Любой другой лишится разума, но не ты, таких, как ты, единицы. Ты избрана, чтобы стать новым сосудом». Новым сосудом? Серьезно? А как же прежний сосуд, профессор Ливандовский? Его время прошло, последовал ответ на незаданный вопрос. КГБ получит то, что от него осталось. А мы продолжим наш путь, путь к безграничному величию. Как все просто, как заманчиво. Свихнувшийся шеф станет козлом отпущения, а она получит всё, к чему стремилась и даже больше. Сумеет ответить на вопросы, перед которыми наука посовывала столетиями, познает тайны космоса, увидит мир совершенно другими глазами. Так, стоп. Беликова отдёрнула себя и больно закусила губу. Это не её мысли. Это проклятье. Инопланетный гад залез ей в голову и пытается управлять эмоциями. Нет уж. Ну уж нет. Нет. Голос прозвучал тонше комариного писка. Силы таяли, как из кимона на солнце. Сознание проваливалось в пучину мрака. Нет. И не сопротивляйся, Рита. У меня осталось одной человеческой жизни ты проживёшь сотню, станешь одной из нас. И никто, никто никогда не узнает об этом. Он говорил ещё и ещё. Его голос менялся, то ракотал, как непадом, то шелестел, словно листья на ветру. Маргарита узнала о далёких тёмных звёздах и о подводных городах, где обитают неведомые существа, неподвластные человеческому пониманию. Узнала о порталах и тайных космических тропах, что связывают окраины вселенной. О вратах между прошлыми, будущими и о созданиях, над которыми не властно само время. «Ты увидишь все это своими глазами», — шептал голос. «Прикоснешься к вечности и победишь смерть. Просто скажи мне «да», скажи мне «да», скажи, скажи, скажи!» Беликова открыла рот, чтобы ответить, но не успела издать ни звука. Хлёсткая пощёчина обожгла лицо. Сильные руки ухватили плечи и затрясли её. Морок рассеялся, и Рита разглядела небритую физиономию. Физиономия двоилась. «Рита!» Губа у лорда Кавендиша была разбита, бровь рассечена, а под глазом набухал здоровенный фингал. «Рита, очнись! Очнись же!» «Джон!» Прохрепела она и вцепилась в него, как в спасательный круг. «Рита!» обняла, всхлипнула: "Я рядом". Он прижал её крепко-крепко, коснулся губами макушки: "И всегда буду рядом".